Глава шестая. «По-хорошему, стоило бы начать сначала, но, думаю, тебе интереснее будет самой потом изучить наш фольклор. Заодно отвлечешься от всех моих рассказов». Чем привела вы искреннее недоумение? С чего бы мне отвлекаться? И что там за фольклор? Данные вопросы, правда, оставила при себе. Подожду, что она такого расскажет. «Наверное, ты заметила уже странности за обитателями этого поместья, да?» Уставилась на меня с ожиданием. И вот что сказать? Да для меня все изначально странно, начиная с момента моей кражи. Что уж говорить о пребывании здесь. И вместе с тем, если ты о лечении путем зализывания, смене цвета глаз и клыках, то я даже вникать не хочу, честно. Призналась и открестилась от подробностей. Вдруг какая-нибудь государственная тайна. Да даже если не государственная, не хочу вникать в чужие дела. Так спокойней и предъявить никто ничего не сможет. Ибо я просто не буду ничего знать. И Дэн, на мои слова, сочувственно улыбнулась. Боюсь, придется. У меня четкие распоряжения поведать тебе обо всем максимально точнее, чтобы ты понимала, где оказалось и что тебя ждет дальше. К слову, мы как раз подобрались к первому пункту спокойной жизни в семье Вега. Никогда и ни в чем не перечить ее главе. Помолчала и добавила. Его сестре тоже, ей даже в первую очередь, особенно если рядом нет самого Тео. «О, это я уже себе и без всяких текущих объяснений усвоила. Стена вообще очень доходчивый учитель. Получше этой и Ден. Вздохнула и задала свой вопрос. «Где находится эта ваша Картахена и какое сегодня число? Надо уже понять, как давно я отсутствую в своем мире». Город-порт Картахена находится на самом севере материка Южной Америки, в регионе Колумбии, и входит в состав департамента Боливар. Сегодня десятый день Нового года. «Уже 10 января?» Я даже с кровати подскочила на эмоциях. «То есть прошла уже целая неделя с момента моей пропажи?» «Чёрт, Черт, черт, черт! Схватилась за волосы. «Клянусь, если с моей мамой случилось что-то плохое, когда выберусь, найму киллера. Пусть он их всех здесь перебьет нафиг». Так себе идея. Неосуществимая, но успокоила, как только я представила себе нечто подобное. Но очень надеюсь, что с моей мамочкой все хорошо. А иначе не знаю, как буду с этим жить, виновная в ее состоянии. Аня, успокойся, пожалуйста, донесся до меня мягкий голос и Дэн, возвращая в реальность. Просто дыши. Понимаю, что тебе сложно, но ты должна понять и принять свое положение. То, что на тебе нет клейма, не значит, что ты свободна. Свободу нужно заслужить. Наш альфа. Хватит! перебила я ее глухим голосом, более не в силах сдерживаться. Заладили одно и то же все, служи, да служи. Вам надо, вы и служите, а я свободный человек из другой страны, где живут по другим правилам, и я не обязана жить по вашим. Я к вам в гости не напрашивалась, чтобы соблюдать устав, и я ни за что здесь не останусь, уйду, как только смогу. Не договорила, возникший в горле ком помешал, но и Дэн и так поняла, что я хотела сказать. Вздохнула и погладила по голове как маленькую. «Не уйдёшь, Аня», — противопоставила мягко. «Ты уже ведь пыталась, насколько знаю, и сама же по итогу вернулась. И еще не раз вернешься, если решишь продолжить свои попытки бегства. Только не факт, что в следующий раз тебе повезет, и наш Альф примет тебя под свое крыло. Как и не факт, что отделаешься одним испугом. Колумбия, и в частности Картахена, своего рода центр преступного мира, за стенами нашего поместья живут самые отъявленные убийцы, Контрабандисты, пираты, насильники и прочий сброд, и сдерживают весь этот сброд от беспредела как раз наш Альфа, точнее, он и другие бароны, один из них и украл тебя в дар Тео, который недавно стал главой семьи Вега, то есть новым бароном. И он, при всем желании, не может отказаться от своего дара, понимаешь? Понимая ли? Ну, наверное, все же да. И все равно. Варварские обычаи! Прохрипела, усаживаясь обратно на постель. Есть немного, — согласилась со мной Ден, Но их уже не изменить, если только бароны всех семи семей объединятся и решат так поступить. Но этого никогда не будет. Во-первых, все семьи ненавидят друг друга. Во-вторых, это означает отказаться от большей части основного дохода, который приносит именно преступные дела. И на такое тоже никто, естественно, не пойдет, Потому что если семьи Вега и Ньето, благодаря торговле морскими путями, останутся на плаву в любом случае, То остальных ждет неминуемый крах. Ну и в-третьих, все это неизбежно приведет к гражданской войне, которая затронет не только виновных, но и безвинных, и выльется в достаточно обширную по своим территориальным границам военную кампанию. В общем, как ни крути, жизнь на Карибском побережье никогда не станет раем. Закончила, безразлично пожав плечами: честно говоря, у меня это все в голове не укладывалось. Понятное дело, что все живущие здесь с молоком матери впитали и считали такую жизнь нормой. Но я-то не здесь родилась. Как они представляют, я должна подстраиваться. Это же невозможно, если только сломать себя насильно. Но я так не хочу. Я хочу оставаться собой. они бережный, 18 лет от роду, студенткой первого курса педагогического университета, учащейся по программе дошкольное и начальное образование. Хочу учить детей, а не «это все. Снова соскочила с кровати и заметалась по комнате, не зная, как еще выплеснуть скопившиеся эмоции, а еще очень сильно захотелось к желтоглазому, чтобы он сам мне толково объяснил, что нужно сделать, чтобы получить эту их чертову свободу, прямо без намеков, со всеми пунктами о том, что можно и нельзя. Не стоит, остановил меня голос Иден, как только я развернулась к двери. Во-первых, тебе запрещено покидать эту башню. «Во-вторых, Тео сейчас занят». «Да? Это чем же интересно? Еще одну рабыню, но уже в соседней башне запирает? Или убивает кого? В-третьих, ты еще кое-что должна знать, прежде чем с ним увидеться, и это важнее всего остального». Вот тут я напряглась больше прежнего, но и заинтересовалась. Что уж там, что может быть важнее получения свободы? «Что ты знаешь о волках, Аня?» Кардинальная смена темы разговора настолько удивила, что я не сразу нашлась с ответом. «О волках?» — переспросила. «Зачем мне что-то знать о волках?» «То есть ничего?» — вынесла вердикт и Дэн. «Ну?» — призадумалась. «Знаю, что они живут стаями. Кажется, больше в лесах, но есть и степные волки. Охотятся также стаями. Сама стая подчиняется своему вжаку. Ну и что выбирает в себе пару, одно на всю жизнь. Все. Да и это знала из каналов о животных, которые так любят смотреть. Мама. И Дэн на мой ответ слегка кивнула. «Азы знакомы? Хорошо. Теперь скажи мне, как ты относишься к фильмам или книгам про оборотней и вампиров?» Невольно усмехнулась, вспомнив киномарафоны с подругами во время совместных субботних ночевок. «Вполне себе положительно», — ответила с улыбкой, пребывая все еще на волне воспоминаний. «Хотя если выбирать между первыми и вторыми, я, пожалуй, выберу первых. Они хоть живые и теплые К чему вопрос, не понимаю». Посмотрела на девушку с непониманием. «Да, вздохнула и почему-то на моего надзирателя посмотрела. Я о нем кстати, давно подзабыла. За всеми разговорами, но теперь тоже обернулась. Он шагнул ко мне ближе, чем напряг, а ведь только расслабилась». «Что ты скажешь, если я скажу тебе, что, например, те же оборотни — это далеко не миф?» — задала новый вопрос и Дэн. «Скажу, что вам пора влезать из книг и начинать жить полноценной жизнью в реальности», — отозвалась мрачно, переводя взгляд с одного на другого. Сердце при этом принялось отбивать чечётку. Глубоко в сознании предупреждающий колокольчик не просто тихонечко зазвенел, а отозвался настоящим многотонным набатом, прямо крича что ни к чему хорошему текущий разговор не ведет, и мне нужно как можно скорее от него уходить. Как и от тех, кто его затеял. Да ну нафиг. Лучше пусть будут просто суперсолдатами. Это еще хоть как-то логически можно объяснить. А оборотни... Ну нет. Протянулась недоверчивым и немного нервным смешком, продолжая пялиться на парочку со всем скепсисом. Это же физически невозможно, чтобы кто-то менял облик. причем настолько кардинально. — обращался в зверя. У человека и животного даже количество костей разное, не говоря уже о размере и строении скелета. И вообще... Заткнулась я. Вспомнилась, как во дворе у ворот мне показалось, что у желтоглазого начал проступать другой облик, будто его тень огромного животного накрыла, а вместе с тем и его постоянно меняющие оттенок глаза, и клыки, и рычание тех, с кем за последние сутки контактировала, И как желтоглазый залечил мои раны и. Бред! покачала головой. Тогда меня крыло от нервного срыва, просто привиделась и ничего больше. Увы! сочувственно посмотрела на меня Иден. Бред! повторила я увереннее, не желая даже думать о возможности чего-то подобного. Иден вздохнула и бросила что-то отрывистое моему надзирателю на их языке. Тот в ответ посмотрел на нее, как на сумасшедшую. Еще несколько минут оба о чем-то спорили после чего явно разозленный мужчина направился на выход. Идем, мы тебе покажем», — кивнула мне в сторону открытой двери девушка. «Идти никуда не хотелось. Точнее, выйти хотелось очень, но не так, не с ними, и не тогда, когда я нутром чую, что обязательно об этом пожалею». «Что покажете?» — уточнила, не спеша соглашаться на предлагаемую авантюру. «Посмотришь своими глазами на то, во что отказываешься верить», — пожала плечами Эден. Ещё и смотреть? На то, во что не веришь? То, что может оказаться правдой? А давай я сделаю вид, что верю, и мы останемся здесь. Тут же пошла на попятную. Да, я трусиха, но зато при своем рассудке. Зря отказываешься. Парни проводят очень интересные тренировочные бои. Целые представления устраивают. Ваши человеческие рестлинги и в подметке им не годятся. Посмотрела на часы на правом запястье. Победитель, кстати, получает возможность сразиться с альфой. С альфой? Это с желтоглазом? Любопытно. И черт, я же не серьезно о таком размышляю. Мало ли, куда она меня уведет? Может из поместья выведет и передаст в руки кому-нибудь чужому. Я, конечно, хочу выбраться из этого места, но без ущерба для своей жизни. Если ты вдруг решила, что мы можем тебе навредить, то не можем. Как мысли мои, прочитала Эден. Мы оба, и я, и Коул принесли кровную клятву нашему барону. Мы скорее умрем за его благополучие, чем хоть как-то навредим. И раз уж ты тоже важна для него, то никто тебя в поместье и пальцем не тронет, не посмеют, если только не хотят умереть». Усмехнулась. «Умереть?» «Не думаю, что я настолько важна для вашей Вальфы. Простая прихоть, не больше». «Да, так и есть», — согласилась девушка с моими выводами. «Наверняка это скоро пройдет, но до тех пор, пока ты принадлежишь ему». «Другие, живущие здесь мужчины, не могут на тебя претендовать». И так она это сказала, будто у меня и правда нет не то, что выбора, но и права голоса, ни на что. «Я ему не принадлежу, вообще никому», — вмиг разозлилась. Желтоглазый сам сказал, что я свободна и могу уйти. Правда, это было до того, как он меня запер в своей спальне, непонятно зачем, и не навещает. А у меня сотни вопросов уже к нему скопилось». Особенно после сегодняшнего урока. Пожалуй, из спальни, правда, стоит выйти, но только для того, чтобы найти желтоглазого и договориться с ним уже о моей свободе. И Дэн тем временем пытливо меня рассматривала. Идем? Только и уточнила, когда я полноценно вернула ей свое внимание. Да, выдохнула, сжав ладони в кулаки. Ты ведь специально, да? Что именно? Состроила не Витана. Спровоцировала меня. Не удержалась от обвинения. Всего лишь дала повод, ты все еще вольна отказаться и остаться здесь. Уверена, Тео оценит, какая у него послушная рабыня. Вот же, зараза, знает, на что давить. Выдохнула шумно и без слов направилась на выход. Честное слово, такими темпами я и сама скоро рычать начну, не хуже их всех. Правда, в коридор все равно выходила с опасением, что вот сейчас мы обязательно нарвемся на желтоглазого, и он загонит меня обратно но лестничная площадка оказалась пуста, опровергая все мои домыслы. К слову, если в спальне, благодаря окнам и циркулирующему через них воздуху, было тепло, то здесь, внутри самой башни, прохладно. Каменные ступени холодили босые ступни, пока я спускалась вниз по спирали, так что к концу пути я почувствовала себя немного замерзшей. Башня, к слову, оказалась очень вместительной. В прошлый поход я этого даже не заметила. Мне было все равно а вот сейчас с удовольствием рассматривала. первой комнатой нам попалась гостиная-кабинет с выходом на маленький балкон, и опять исключительно светлые тона в обстановке, словно хозяин апартаментов, хотя бы таким образом пытается избавиться от зла вокруг, отделяет себя от него. А лично меня больше заинтересовали стеллажи с книгами, с которых сейчас аккуратно смахивала пыль молодая девушка в униформе служащей, черное платье и белый фартук. Я такие только в фильмах видела. Не думала, что до сих пор в ходу, да еще такие короткие. За ее работой пристально наблюдал один из охранников. Охрана, как оказалось, впоследствии вообще присутствовала на каждом этаже. И не только они. На нижних уровнях, на маленьких балкончиках толпилась масса народа. При нашем появлении они непременно отвлекались от рассматривания чего-то там на улице и провожали нас пристальными изучающими взглядами. Спиной ощущала их и искренне не понимала такого интереса к моей персоне. Если у них тут рабство в ходу, то явно же я не первая такая, попавшая в подобную ситуацию. Чего в таком случае пялиться, спрашивается? Хотя это скорее нервы. Вынуждают видеть то, чего нет. И все же. Почему на меня все так странно реагируют? Поинтересовалась негромко Уиден, шагнув к ней ближе, как только мы прошли очередной этаж и оказались на лестнице. «Ты без клима, пожала она плечами. «Значит, бесхозная, и на тебя может претендовать любой из присутствующих, пока тебя защищает влияние Тео. Но, как только ты ему надоешь, тебя начнут делить все, кому ты приглянулась за это время. Причина, почему ты в заперти, кстати. Никому не нужны проблемы. Все же оборотни большие звери, даже в человеческом облике. Рано или поздно животное начало одержит верх. Инстинкты затребуют свое и может случиться непоправимое». С тобой. А потом и с теми, кто сорвался. Так что лучше не провоцировать. Нервно сглотнула и еще ближе придвинулась к девушке-охраннику. Быть причиной конфликта не хотелось. еще больше не хотелось неприятностей для себя. Имеющихся хватает. О том, что она пояснила про якобы оборотней, проигнорировала даже в своих мыслях. Нет уж, не хочу думать еще и о том, что все здесь присутствующие далеко не люди, хоть и выглядят так же, как они. К тому же мы, наконец, пришли. Тоже на балкончик, почти у самой земли. Я вполне могла бы с него даже спрыгнуть, но не спрыгнула. Да и позабыла обо всем, ощутив на коже жар солнечных лучей и легкость гривого ветерка. Он запутался в волосах, бережно обдул со всех сторон, оставив с ощущением нереального блаженства и широкой улыбкой на губах. Как же я скучала, оказывается. По улице по ощущению свободы, что она дарила. Вчера, когда сбегала, не до того было, а до этого все дни меня держали в заперти в комнате без окон, вот и застыла у входа на широкий балкон, прикрыв глаза в наслаждении. И лишь когда и Дэн подтолкнула меня вперед, вспомнила, что я не одна, и не только в моих сопровождающих дела. Полукруглый балкон с толстыми перилами, на которых можно свободно сидеть и не бояться упасть, И из все того же светлого камня выходил аккурат на огромное пространство с высокими трибунами и защитным ограждением из прозрачного пластика перед ними. Именно там собралась основная толпа народа. Они кричали, свистели, топали ногами и что-то выкрикивали. Я будто на футбольном стадионе оказалась. Только вместо бегающих за мячиком парней на засыпанном песком поле боролись двое. Я, как увидела, так и замерла, приоткрыв рот потому что волки, два огромных волка, серый и коричневый, сошлись в поединке, причем не на жизнь, а на смерть, будто бы. Настолько озверело кидались друг на друга, оставляя на телах настоящие раны от когтей и зубов. И более того, в тот момент, когда мне показалось, что хуже развлечения и придумать нельзя, серый вцепился в горло Бурому. «Впервые в жизни пожалел, что у меня отличное зрение», Очень захотелось развидеть эту ужасающую картину. Вот и отвернулась. Уставилась в стену перед собой и глубоко дышала в попытке успокоиться. Возможно, кому-то другому такое и нравится, но я, в принципе, не переношу насилие, особенно если биться заставляет животных. Блаз победил, — прокомментировала происходящее за моей спиной и Дэн, а затем добавила что-то на чужом языке на рыжего. Тот пожал плечами, промолчав. Я невольно обернулась, заслышав имя своего вчерашнего охранника, чтобы сразу же опять отвернуться. На поле и правда находились уже люди. Голые. Будто мало мне того, что я сама вечно то и дело без одежды свечусь. Теперь мне еще и на других без нее смотреть. Да не издеваются. Нет уж. Этого моя психика точно уже не переживет. И вообще, когда это волков успели сменить люди... «Неужто я так долго смотрела в стену и переживала из-за боя?» «Похоже на то». «Мы успели к окончанию», — заметила и Дэн. «Сейчас будет бой сразу четверых. Из них останется только один. Он же потом попробует себя в бою с Альфой». «На поле и правда» — вышло еще трое мужчин, присоединяясь к Бласу. «И опять голых, нудисты чертовы. «И ты на них смотришь», — пропела ехидно подсознание. Отмахнулась от него, хоть и покраснела. И вовсе я не смотрю. Оцениваю общую картину происходящего, ничего кроме. Блаз, кстати, из них всех выделялся особенно мощно, хоть и выглядел довольно потрепанный и устало. Но разве это честно? Блаз явно не успевает передохнуть и ранен, к тому же. Когда только успел. В настоящем бою никто не будет ждать, когда ты отдохнешь. Ты либо выживаешь, либо погибаешь. Сухо произнесла девушка. «Наверное, и так, но все равно». Реально средневековье какое-то. Правда, у рыцарей была возможность от девушек получить защиту, а тут слабо представлялось, чтобы кто-то из присутствующих решил вмешаться в происходящее. «А вон какие все довольные». «Я смотрю, ты хорошо разбираешься в истории», — поинтересовалась в свою очередь и Дэн. Руки ухватились за перила против воли, губы сжались в тонкую полоску. Слишком больно вспоминать. Не я. Папа. Он учитель истории в школе. Любимый раздел — средневековье. Самой мне больше нравится. Раздел древний. Ну, знаешь, мифы Греции, Египта и все такое. И прям возгордилась собой. Тем, с каким спокойствием я ей ответила о своей семье. Странно, что при этом ты не принимаешь возможность существования обратной. Ключевое слово — мифы. Это были выдумки людей, не более. Я и в бога-то не особо верю, если хочешь знать. Вот только оборотни есть, и ты сейчас в этом убедишься. Убеждаться не хотелось, как и дальше смотреть на то, как внизу участники соревнований калечат друг друга: себя и зверей. Тогда почему осталась и не ушла? Взгляд вдруг зацепился за знакомую фигуру. В отличие от зрителей, желтоглазый не прятался ни за каким защитным барьером, а еще на нем были штаны. Спасибо тебе, Боже, за мою сохраненную психику. Он стоял на краю поля и пристально следил за развитием событий, сложив руки на своей могучей груди. В таком положении ничем не прикрытые мускулы выделялись особенно четко. А вот реально, как с обложки пожарных. Не знаю, почему именно с ними сравнила. Наверное, потому что в последний раз смотрела на полуголых мужчин как раз на календаре с теми самыми пожарными. Машка в инете нашла фотки и в общий чат прислала. Что там было, лучше не вспоминать. Стыдобище полнейшее в обсуждениях. Так вот, желтоглазый превосходил их всех вместе взятых. Не только по габаритам мышц, но и вообще. При этом я бы не назвала его перекачанным. Красивый гад, особенно когда без одежды. Всегда нравились крепкие руки у парней, а у него они именно такие. Я еще помнила, как он меня ими обнимал, так одновременно, сильно и аккуратно, едва осязаемо ведя по волосам ладонью, и как он потом упирался ими в кафель рядом с моей головой, сжимал в кулаки, а сквозь кожу отчетливо проступали вены. И, мамочка моя, о чем я вообще думаю? Нашла, что вспомнить. Ладно тогда, в шоке пребывала, а сейчас-то с чего? Вот и... отвернулась от него. Лучше на других посмотрю, тем более другие ничуть не хуже внешне. И руки. Ох уж эти руки. И не только. Ведь участники по-прежнему пребывали, в чем мать родила. И драться тоже в таком виде, похоже, собрались. Не знаю почему, но в этот раз я не отвернулась. Наверное, потому что на дерущихся людей смотреть не так страшно, как на животных. Тем более ничего особенного на поле не происходило. А может, это из-за расстояния так воспринималось? Лично я следила за Бласом, других-то не знала, а тут вроде как причастный. А еще он был чертовски быстрым и сильным, и куда более ловким, чем все остальные участники. Не зря их троица решила объединиться в первую очередь против него. И это при том, что Блас и пяти минут не успел передохнуть между прошлым и новым боем. Но вертелся между ними, как юла. То одного отбросит от себя, то другого заставит отступать. Вполне даже занятно и интересно было наблюдать. Но ровно до момента, как на его спине не проявились аж четыре царапины сразу, я не заметила ни как он их получил, ни кто их ему оставил. Пропустила этот момент. Так быстро все произошло. Просто раз — и кровь появилась. А может, я просто невнимательно смотрела. Не на того противника. На болезненный и гневный рык Бласа уловила. Вибрацией прошелся по моим вмиг натянувшимся до предела струнам нервов, задев каждую, породив целую какофонию звуков в моем многострадальном разуме, и еще большую, когда его вдруг окутала тень, а затем он подпрыгнул, а на ноги уже приземлился огромный волк. То есть на лапы. В смысле? В смысле? Это как так вообще? Разве можно, чтобы человек? Волка. Вот так, сходу, человек, волка, как оборотень, реальный. Быть того не может. Просто невозможно. Не верю, не верю, не хочу. Не видеть, не знать, ничего. В спальню Желтоглазого обратно хочу. И пусть он так же туда не приходит. Вообще никто из них. Аня, послышался издалека чей-то зовущий меня голос. Неважно, не надо меня трогать. Такого просто не может быть. При этом взгляд, как прикипел к огромной серой туше, которая еще недавно была Бласом, к ней и другим. Ведь соперники тоже больше не были людьми. И получалось, вначале, когда мы пришли, это тоже был Блас тем волком, почти перегрызшим чужое горло. «Аня», — донеслось извне более громкое, «да что ж ты такая впечатлительная?» «Впечатлительное? Возможно. Но как на такое еще реагировать? Это же... Это... Невозможно!» «Но это есть!» — стало мне суровым ответом. «И этого не изменить. Таким, знаешь ли, рождаешься, а не становишься по выбору. Рождаются? Прям вот сразу волками?» Рядом послышался смешок. «Нет, конечно, рождаемся мы людьми. С возрастом учимся выпускать волчью сущность наружу. По-вашему, оборачиваться». Волчья сущность, это как так вообще? Просто вместо человеческих душ в нас живут души волков. Благодаря им мы сильнее, быстрее, ловчее и выносливее людей. У нас повышенная регенерация, а слюна лечит чужие раны. Магия какая-то. Можно сказать и так, но зато мы живые и теплые в отличие от вампиров. Вот когда я в раз пришла в себя, уставилась на Эден с настоящим ужасом. Еще и вампиры? «Ты издеваешься?» Взгляд тут же метнулся в сторону Желтоглазого, который вчера как раз кусал меня, как один из них. И Дэн рассмеялась. «Да не паникуй ты, я пошутила. Не знала просто, как еще тебя в чувство привести. Почти поверила, что в обморок грохнешься сейчас. Но нет, стоишь, здраво мыслишь, взгляд осознан, все нормально. А вот я бы не назвала себя сейчас нормальной. Не тогда, когда я, похоже, реально ехала крышей». Тело не повиновалось мозгу, да и само сознание работало довольно заторможено. Звуки приглушены были до сих пор, и время будто замедлилось. А сама я безучастно смотрела на поле. Там все еще шла борьба волков, но было их теперь трое. Один выбыл и явно успел покинуть поле. И желтоглазого я не нашла. Зато услышала громкий окрик. «Нервной дрожью». Прошил от макушки до пят, вызвав такую волну ужаса в сознании, что я едва устояла на ногах. А вот стоящие рядом со мной на балконе среагировали очень странно. Со скулежом буквально рухнули на колени. Что за... Следом за ними на колени принялись опускаться и все остальные. Даже дерущиеся вдруг заскулили и разошлись в стороны, ложась на живот. И это почему-то привело в настоящий ужас. Больше, чем факт того, что они оборотни. Все волоски на теле дыбом встали. И да, я все таки нашла взглядом того, кого искала. Желтоглазый застыл с другой стороны поля, напротив нашего балкона, глядя на меня прищуренным взором, который я могла разглядеть на расстоянии. Так заметно он светился золотом, будто не он в темноте. И сам мужчина весь из себя мрачный и напряженный, единственный, кто остался стоять на своих двоих. Это что же он сделал? Приказал всем пасть перед ним на колени? И не просто приказал, а судя по тому, как скулили от страха, и Дэн, и мой рыжий надсмотрщик, распластавшись по полу балкона, принудил насильно, как меня накануне у ворот. Да как такое вообще, возможно? Простые волки так точно не умеют, а желтоглазый... Поманил к себе пальцем, как только понял, что я его обнаружила. Нервно сглотнула и отступила, покачав головой. «Нет уж, дудки, не пойду я к нему». «Не тогда, когда вокруг творится черти что». «Вот чего все на колени упали?» «А если он и со мной что-нибудь подобное провернет?» «Валить от него надо, как можно дальше и поскорее, пока он сам далеко и не может схватить». «Как стану выживать за пределами его территории, не столь важно». «Потом подумаю, главное — успеть скрыться и не думать о том, какие волки в животном мире хорошие охотники».